Ходить по старому особняку было сродни небольшому путешествию в прошлое. Деревянные кружево лестницы переходов, стрельчатые арки и витражи на окнах, ажурные детали, потемневшая бронза светильников оставались почти такими, как и более ста лет назад, если не считать неумолимого влияния времени. По счастливому случаю эту причудливо утонченную смесь архитектурных стилей не разрушили поборники коммунизма. Видно, партийным деятелям пришлось по вкусу ощутить себя на месте тех, кого они яростно ненавидели. В чем бы они ни за что не признались. Впрочем, нужно признать, среди них встречались и те, кто видел смысл в сохранении истории и подобной красоты. Особняк почти не пострадал и в дальнейшем, когда слово «партия» перестало вызывать священный трепет, когда над страной нависла тень перемен, сулившая не менее светлое будущее, но надели принесшую хаос и смятение людям, которые приготовились к столь радикальным изменениям. Тогда снова началась мода на роскошь и вычурные украшения. Жить по-царски хотелось многим, а потому строить огромные дома, заказывать дорогой итальянский мрамор и вешать на ворота вызолоченные инициалы могли позволить себе нувориши, успевшие нажиться на измученной стране. Только большинство из них не прочувствовали настоящую красоту и утонченность, что создавались вовсе не для того, чтобы пускать пыль в глаза. Большую часть личных вещей когда-то унесли на чердак и просто свалили в одну кучу. Конечно, ювелирные ценности, лучшие вазы, картины, скульптуры искать было просто бессмысленно. Еще в первые годы отобранное у буржуазии распродавалось за границу. Вывозили ящиками, вагонами. Но кое-что досталось, к счастью, музеям, чтобы сохранить то, что осталось, уберечь от тлена, не только для себя, но и для других. Поразмыслив, Ульяна взяла ключ от чердака и поднялась по лестнице наверх, где в одинокой башне хранились покрытые пылью осколки прошлого. Она не слишком много знала о первых владельцах и только начинала свое знакомство с ними. Но ей казалось, что следует изучить все обстоятельно, не упуская ни одной детали. Приехав сюда позавчера, она мельком заглянула на чердак, успев убедиться, что в горе сваленных ящиков, вплотную стоявших друг к другу шкафов, коробках и сундуках, непременно должно обнаружиться что-нибудь интересное, что оживит дом и, возможно, снова вернется на свое законное место. Пыли и паутины имелось предостаточно. Затхлый прелый запах, казалось, прочно въелся в эти стены. С крупных балок свисали тонкие прозрачные нити, цепляясь за выступающие предметы. Если представить, что всех этих вещей тут нет, то можно устроить еще одну большую комнату или выставку, или даже свой собственный музей, который бы напоминал о Робчинских. Нужно только основательно покопаться и отыскать истинные сокровища, ожидающие на дне ящиков. Устроить настоящие археологические раскопки на старом чердаке. Девушка пробралась к прямоугольному чердачному окну и не без труда распахнула его плотно пригнанные створки, чтобы впустить свежий лесной воздух. Теперь дышать стало гораздо легче. Экономка Татьяна сразу испугалась, когда хозяйка сообщила ей о своем намерении. «Мы же задохнемся от пыли!» — воскликнула она, представив себе жуткое зрелище, должно быть, в виде песчаной бури, но подчинилась. Бросать вызов беспорядку было для нее не в новинку, а потому, вооружившись дыхательными масками, перчатками, ведрами с водой и тряпками, можно приступать к столь ответственному делу. Весь день они перебирали вещи и раскладывали их. Часть выносили наружу, перетряхивали и тщательно осматривали. Платья, брюки, шляпы, ткани и ковры оставляли просушиться на солнышке. Пауки так и бросались в рассыпную на своих тонких ногах, совершенно не понимая, с чего вдруг вздумалось тревожить их мирное существование. Многие вещи оказались испорчены плесенью, но при должной реставрации их можно попытаться спасти, например, книги и рисунки. А еще здесь оказалось огромное количество старых фотографий в рамках и без, в коробочках и в альбомах. Их хотелось рассматривать бесконечно, но пришлось заставить себя просто отложить их в сторону, чтобы иметь возможность сделать это чуть позже. В тяжелых сундуках нашлись шкатулочки с мелкими монетками, порванными бусами и серьги со сломанными застежками, вазочки с трещинами, фарфоровые статуэтки и часы гребни и расчески, флакончики и бутылочки с пробками, цепочка с крестиком и несколько маленьких образов. В одной из коробок с заржавевшим замком обнаружились настоящие дуэльные пистолеты, а в углу две ржавые сабли. На дне комода швейная машинка и несколько тяжелых железных утюгов. Ульяна всякий раз радостно вскрикивала, и восторгу ее не было предела. Все это можно и нужно починить, привести в порядок, пригласить экспертов, реставраторов, художников. Ей уже не терпелось позвонить отцу и все ему рассказать, но она продолжала поиски, не чувствуя усталости. Усталость пришла уже ближе к ночи, когда не разгибалась спина и болели руки. Но девушка осталась невероятно довольной своими усилиями. Галина, которая уже несколько раз поднималась на чердак, и посматривала с негодующим видом, вздохнула с облегчением, когда Ульяна, наконец, пришла к ней на кухню и, к немалой радости кухарки, съела две порции ужина. Никогда еще ей не хотелось спать больше, чем сегодня. Но уже засыпая, Ульяна внезапно о чем-то вспомнила и протянула руку к углублению в прикроватном столике. Там она нащупала твердый предмет и извлекла его наружу. Глядя задумчиво какое-то время на тяжелый ключ, зажатый между пальцев, она любовалась филигранной работой мастера. Она нашла его в кармане пропахшего затклостью шерстяного пальто, основательно изъеденного молью. Продолговатый стержень украшали ветьеватые узоры, как и овальную головку, с сердцевидным вырезом. А на бороздке проступали следы истершейся короны. Должно быть, ключ открывал один из шкафов или сундуков. Интересно только, какой? Ночь прошла спокойно и без происшествий. Никакие резкие или громкие звуки не потревожили жителей особняка. Дом еще спал, но девушка проснулась затемно. Сон бежал от нее. Слишком много мыслей и планов роилось в голове, что не способствовало расслаблению. Она почитала одну из книг, найденных в библиотеке, повертела в руках таинственный ключ и на цыпочках спустилась на кухню, чтобы сварить кофе. И вот теперь, застыв как вкопанная, Ульяна стояла на крыльце и всматривалась себе под ноги. Она всего-то хотела насладиться тихим созерцанием деревьев и просыпающего солнца под щебетание птиц, как увидела это снова. Противный грязноватый след будто его оставил огромный слизень, Тянулся через все крыльцо и ступеньки, уводил дальше по выложенной брусчаткой дорожке под стенами дома. Причем несколько булыжников оказались вырваны из земли. С такой силой оказывалось давление на нее. Девушка никак не могла прийти в себя, чтобы дать хоть какое-то логическое объяснение увиденному, но постаралась взять себя в руки и молча спустилась по ступенькам вниз. След оставлял куски грязи и ошмётки гнилых растений. Петляя, словно изворотливая река, он вел между деревьями, но иногда наползал на клумбы, оставляя за собой помятые и вырванные с корнем цветы. На некоторых дорожках он особенно проявлялся, как и в первый раз, вминая кусочки почвы и обломки веток между зазорами в кирпичной кладке. Будто гигантская кисть в руке художника Колосса прочертила извилистую и маслянистую линию через парк, мимо дома, и уткнулась в засыпанный старый ров, что прежде был частью оросительной системы. Там и терялся след среди взрывленной земли, вырванной травы и кустарника. Девушка не относила себя к пугливым, но сейчас у нее появилось противное, тянущее ощущение в животе, которое невозможно было спутать с чем-то еще. Предательские мурашки так и поползли по плечам и спине, от отчего она вздрогнула. Оглядываясь по сторонам, она поспешила обратно к дому, где уже у самого крыльца снова принялась разглядывать наводящий отрыв отпечаток. Ульяна заметила, что он не всегда однородный, и если проследить весь его путь, то время от времени встречаются расходящиеся в сторону овальные продолковатые пятна. Девушка всматривалась в них, прохаживаясь вдоль маслянистого следа туда и обратно, пока до нее не дошло, что это могло быть. Допустим, такой след оставил бы слизень, будь у него коротенькие лапки, которые он время от времени использует, чтобы отталкиваться от поверхности. Ульяна еле дождалась, пока проснутся обитатели усадьбы, чтобы показать им пугающую находку. Галина и Татьяна принялись вздыхать, прижимая руки к груди. А Прохор несколько раз хмыкнул, отодвинув потертую, но видно, любимую кепку себе на затылок. — Это что же за тварь такая? — пролепетала дородная кухарка, вцепившись в свой белоснежный накрахмаленный фартук. — Ящер какой! Старик фыркнул еще громче, чем привел ее в негодование. — А что это, по-вашему? — язвительно поинтересовалась она. Все трое уставились на него, ожидая его ответа. Уж слишком спокойным он выглядел. — Видать, шутник у нас завелся, — произнес он с улыбкой, обращаясь к девушке. — Кому-то не нравится, что ваш отец собрался здесь все перестроить, вот и озорничает. Ульяна сразу ощутила, как у нее отлегло от сердца. А ведь и правда, завистников или недобрых людей всегда достаточно. Вот и придумали запугать, чтобы отвадить от этого места. Но потом все же сказала. — Если и так, то значит, у этого шутника... — Есть доступ в усадьбу, потому что кроме нас здесь больше никого нет. Прохор развел руками. — Стало быть, есть. Женщины недовольно закачали головами, а девушка добавила. — Тогда поручаю вам обойти всю усадьбу и посмотреть, нет ли где проемов в ограде или подкопа. Я вам помогу искать. Проверим заодно ворота и особенно те места, где след начинался и заканчивался. «Как знаете!» Прохор не выглядел испуганным, будто его вовсе не тревожил странный след. Про чердак пришлось на время забыть, хотя Ульяну туда так и тянула. Там еще оставались коробки и сундуки, которые она не успела осмотреть. Пока она и старик совершали обход по парку, а затем и вдоль ограды, девушка пыталась выяснить, откуда он, как прошла его жизнь, нравится ли ему работать тут, И не бывает ли одиноко? Сторож кряхтел, иногда с насмешкой, иногда чуть недовольна, но отвечал коротко, раздумывая перед тем, как дать ответ на вопрос. Стало ясно, что говорить он не любит и предпочитает помалкивать. Девушка даже почувствовала себя немного лишней здесь, будто она утомляла его своими расспросами и путалась под ногами, хотя он ни разу не дал ей понять это. А может, он действительно не словоохотлив? Человек не зря выбрал себе такую профессию и столько лет сидит в своей сторожке, не претендуя на большее. Они блуждали по усадьбе почти до самого вечера, проверяя каждый подозрительный куст и заросли. Но так ничего и не нашли, что могло бы навести их на определенные мысли. Ворота оказались крепко заперты, а ограда нигде не подгнила столько, чтобы ее можно было выломать. Металлические прутья прочно вросли в землю, преграждая путь любому человеку. Ульяна снова ощутила себя вымотанной, но осталась довольна результатом. Одно оставалось непонятным. Даже если это нелепый розыгрыш, кто его совершил? И как незнакомый шутник попал в усадьбу? Либо ему кто-то открыл, либо у него есть ключ от ворот. Ей не хотелось подозревать тех, кто жил с ней рядом. Зачем им это нужно? бессмыслица. Правда, перед тем, как попрощаться, Прохор остановился на кирпичной дорожке и сказал, чтобы она проверила двери в доме перед тем, как отправиться спать. — Лучше не оставляйте окна открытыми. Комары у нас безжалостные, предупредил он, оставаясь таким же флегматичным. И в это мгновение ей почему-то показалось, что сторож говорит вовсе не о насекомых, будто в его словах скрывался некий подтекст. Или это ей на самом деле только почудилось? Тем не менее, она послушала старика, и они с Татьяной проверили все окна, обойдя незапертые залы и комнаты. «Давно здесь работаете?» — как бы между делом поинтересовалась Ульяна у экономки. «С тех пор, как ваш батюшка решил усадьбой заняться», — улыбнулась та. «Мы с Галиной из соседней деревни приехали, чтобы начать приводить дом в порядок. Пожалуй, недели три». Последние арендаторы не слишком о нем заботились, а потом и вовсе забросили. Вот только наш Прохор его один осторожил в этой глухомане бедняга. Диву даюсь, как он тут с ума не сошел. Девушка задумалась. — А вы ничего странного раньше не замечали? Она сбавила голос до шепота. — Вроде тех следов, что мы видели в парке. Та покачала головой. На лице мелькнула озабоченность. Признаюсь, что нет, но наш Прохор, возможно, и прав. Кому-то очень не нравится то, что вы затеяли. Запугивают. Чудные люди, честное слово. Татьяна принялась размахивать руками, искренне возмущаясь. Усадьба пылью покрылась. Никому не была толком нужна. Никто не брался восстановить ее. Тут ведь все нужно переделать. Электрика на ладан дышит. Я уж не говорю про водопровод и сантехнику. Даже телефон не работает. Это мне еще подруга рассказывала. Она ведь мне эту работу нашла. И про то, что все испугались, а ваш отец нет. Ульяна кивала, слушая эту тираду, и рассмеялась в самом ее конце. — Будем надеяться, что у нас хватит сил, — произнесла она. — Ведь усадьба и правда требует огромных вложений, понимаете? Даже если кому-то не нравится то, что мы собрались делать, это не должно нас останавливать. Но при этом лучше быть настороже. Татьяна вздохнула и согласилась. — Тогда следите, пожалуйста, чтобы окна и двери закрывались на ночь изнутри. Так нам всем будет спокойнее. Я вам помогу.